Глава пятая. Верховного мастера-кузнеца Геленмора пригвоздила сумкой к полу. Он сучил ногами и руками, пытаясь стряхнуть нож из себя, и при этом сдавленно кряхтел. «Ай!» Еще продолжал гореть при этом. Тамара Петровна, как бойцовский питбуль, бросилась на Мортона. Только мой окрик остановил ее. «Свои!» — гаркнул я, чем разбудил храпящих и сопящих прелестниц. «Ой!» Испугалась княжна матерящегося рядом гнома и вскочила, прикрываясь одеялом. Хоть и спала она в пижаме, но чужих все-таки стеснялась. Аркесса, открыв глаза, оценила обстановку, перекатилась и заняла боевую стойку. Затем узнала Мортона, выдохнула и стала одеваться. А я прихлопнул освободившейся рукой горящий подол балахона и прикрыл гнома от атаки Тамары Петровны. Она как раз пыталась затормозить после собственного рывка, но споткнулась об один из матрасов и влетела лбом в мою ладонь. Мощно так влетела, чувствительно. Так что Мортона, который стряхнул с себя сумку и почти встал, отдачи обратно впечатала в пол. Все это произошло за какие-то доли секунды. «Свои не подглядывают и через камины не шастают», — огрызнулась, потирая лоб нянька к «Я не подглядывал». Взвыл коротышка, пытаясь наблюдать, как над глазами растет шишка. Просто хотел убедиться, что пришел куда надо. «Да? А кто довольно присвистнул, глядя на княжну, скажешь, не ты?» «Да, чтобы я, да как можно?» «Да это из вентиляции свистело». «Да я вообще не на княжну смотрела, а на оркессу!» Лакроса отреагировала мгновенно. Прищурилась, сжала шоколадные губы, что те побелели, и хрустнула костяшками, разминая кулаки. «Что ты сказал? На кого ты там пялился?» Процедила она с таким угрожающим холодком в голосе, что у меня аж волосы на затылке поднялись. Нет, я мог понять любознательного коротышку. Лакросса — девушка весьма и весьма привлекательная. По ее фигуре можно анатомию мышц изучать. И желательно совместно. Но если я не вмешаюсь, то точно завертится смертоубийственный балаган. «Так все хватит», — встал я. В комнате повисло тяжелое молчание. Все уставились на меня. Первая нарушила тишину Тамара Петровна. Она тяжело выдохнула, густо покраснев. Срам свой прикрой, бесстыдник. Опа-опа-па. Ну а что они все хотели? Я молодой, сильный и красивый. А еще неделю без секса. Конечно, с утра у меня организм действует абсолютно логичным образом. Проверяет работу всех систем, так сказать. Что вы вообще тут делаете, Тамара Петровна? Возмутился я, на штаны надел. И ты, Мортон? «Не мог в дверь постучать, как все нормальные люди? люгномов гномов это не принято». Мортон насупился и ничего не ответил. Предпочел смотреть на прожженные дырки в одежде. «Слежу, чтобы никто себе ничего лишнего не позволил», погрозила пальцем Тамара Петровна. «Да вы же меня знаете уже, я княжну пальцем не трону». «А я и не сказала, что тебя имею в виду». «А?» — не сразу понял я. А Василиса сделала вид, что у каменной стены над камином очень интересный узор, «Ну так забрали бы ее!» Угловатое лицо няньки скривилось. «С тобой ей безопаснее. Пока что!» «Тамара Петровна, ну что вы так?» Княжна подошла к ней и обняла. «Просто Коля тоже студент, поэтому оказался рядом. А потом действовал, как настоящий мужчина. В этом нет вашей вины». «Прекрати, девочка!» Гувернантка отстранилась с грустью в стальных глазах. «Твой отец дал мне совершенно четкие указания, я подвела его». «Свою вину я могу искупить, только когда представится шанс». Василиса вздохнула и покачала головой, взглянула на меня и пожала плечами. «Да, Тамара Петровна женщина железная и несгибаемая. Допустила оплошность, которую оплошностью-то назвать нельзя, но она будет себя винить, пока не исправится. Что ж, ее дело? А меня больше беспокоил визит Мортона. Что ему надо?» «Ну», — пихнул я его, когда все угомонились, — Девушки пошли умываться, а нянька искоса следила за ними. «Рассказывай, как выбрался? Встречали тебя?» Он поднял на меня удивленный взгляд, а густые брови поползли вверх. «Как ты узнал?» А потом он догадался. «Ты тоже встретил гвардейцев?» «Нет, скорее они меня». «Ну, раз ты здесь, то встретили они тебя посмертно». Я кивнул, огном довольно осклабился, но потом снова погрустнел. «Это настоящая бойня, Дубов». Они убивали всех, кто пребывал по трубам. Зал был весь залит кровью. Надеюсь, их товарищи умирали мучительно. «Можешь не сомневаться», — сказал я, оглянувшись, «не услышали ли меня девушки». В ванной шумела вода, и раздавались их веселые голоса. Не надо им такое знать. Мне удалось ускользнуть с помощью инсекта, и они не могли не заметить этого. Так что гвардейцы знают, кто смылся от их палачей. Поэтому я вынужден прятать лицо дубов и проверять, лет ли там, куда я иду, кого-то из них. Понятно, а ко мне зачем пришел?» Начинающий сидеть коротышка бросил взгляд на Тамару Петровну. «Свои, сказал же», — ответил ему на невысказанный вопрос. Он хмуро кивнул. «Странные настали времена. Теперь не знаешь, кому можно доверять, а кому нет. Тебя я видел в деле, тебе доверяю. А к остальным теперь надо присматриваться. Послушай, Дубов, кузница — это только начало». «Жрецы на этом не остановятся, поэтому тебе нужно оружие». «Кузницы же не работают», — я сел на кровать. «Не все, но об этом позже. Ты готов? Чем раньше начнем, тем быстрее оно у тебя появится». «А тебе это зачем? И что конкретно ты предлагаешь?» «Я никогда особо не доверял своему чутью, но именно оно спасло меня, когда я летел по спасательной трубе. За долю секунды почувствовал, что мне грозит смерть и успел увернуться от удара топора». Сейчас я ощущаю то же самое. Слишком много всяких «если бы до кобы сводится к тебе. Чутье подсказывает мне, что в скором времени от тебя будет зависеть судьба Геленмора, а если так, то тебе нужно оружие. Лучшее, что может предложить верховный мастер-кузнец. Просто пойдем со мной. На его изготовление понадобится время. Я вздохнул и накинул рубашку. Гном прав, оружие мне не помешает. Особенно если опять встречусь с элитными гвардейцами жрецов. И что-то мне подсказывало, что их у его преосвященства было точно больше четырех. «Коля, ты куда?» Из ванной выглянула голубая головка книжной А сверху следом показалась Лакросса. «Мы пойдем с тобой», — сказала Аркесса. «Нет, здесь вам будет безопаснее». Но хотела возразить Лакросса, но Василиса ее одернула. «Ты еще не поняла? Делай, как говорит Дубов. Оба целее будете». «Умница моя». Лакроса нахмурилась, но замолчала. «Оставайтесь здесь. Если вернется Сергей Михайлович, то пусть дождется меня. Нам надо поговорить. И закажите завтрак, я вернусь очень голодным». «Мы будем ждать тебя». Княжна постаралась принять серьезный вид и взмахнула мокрым кулачком. С надутыми губками и нахмуренными бровками она выглядела скорее мило, чем грозно. Так что я не смог сдержать улыбку. «Куда идти?» — повернулся я к гному. «Дай мне руку, и пошли в камин». Я взял гнома за руку и выпрямился, после чего ноги Мортона повисли в воздухе. Пока он не успел возразить, шагнул прямо в огонь. Через мгновение перед моим взором пронеслись внутренности скалы, и мы оказались по ту сторону стены в широком и пустом коридоре. «Да как-то неудобно». Кротышка вырвался из моей руки и спрыгнул на пол. «Сожри меня, недра. Не верю, что говорю это, но возьми меня в... зараза». Короче, как тогда в кузницах. Так, я перехватил его поперек туловища и засунул в подмышку. Головой вперед, пожалуйста, — проворчал он за моей спиной. Я перевернул его. Вот так будет быстрее. Давай налево. Но никому ни слова. И на глаза никому не попадайся. Как скажешь, — хохотнул я и пошел в указанном направлении. Гном вел меня одному ему известным путем. Когда надо, я шел по коридору или переулку между домов или же по его команде нырял прямо в стену, уворачивался от патрулей королевских солдат и гвардейцев, прятался в пустых нишах и служебных тоннелях. Мортон знал о них, но никогда не пользовался, не видел нужды со своим инсектом. После шестого или седьмого перехода кузнец задышал тяжело. После девятого попросил остановиться и опустить его на землю. Это произошло в небольшом ангаре, где стояла старая техника, укрытая брезентом. Свалены старые ржавые тележки и куски разобранных рельс. Пахло землей и криозотом. Было тихо. Не могу больше, дай отдохнуть. Он оперся рукой о ящик, пытаясь справиться с одышкой. С его лба и бороды обильно капал пот. Я присел рядом и достал небольшое зелье маны. Сунул гному, и он выпил его одним глотком. Спасибо. Фух, обычно моих сил хватает, но с тобой приходится тратить маны куда больше. Дай мне пару минут. «Понимаю», — пожал я плечами. А потом задал вопрос, который мучил меня с первых секунд, как я узнал о Даре Мортона. «Слушай, а ты не пробовал так же, как проходишь сквозь стены пропускать оружие? Меч или топор?» «Это возможно, если успеть среагировать. А пули?» Кузнец посмотрел на меня и мотнул головой. «Я что, больной, по-твоему, пули хребалом ловить?» «Ради эксперимента». «Ага. А если не успею среагировать, и пуля меня убьет? Я же умру». «Ну да», — кивнул я или убьет, так умрешь». «Ладно, пошли дальше, немного осталось». Я подхватил гномов подмышку и шагнул сквозь очередную преграду. Мы оказались в переулке между двумя жилыми комплексами. Ввысь убегали светящиеся квадраты окон, а справа дорога выходила на оживленную улицу. По ней тек народ. Гномы куда-то спешили, все шли в одном направлении, и время от времени из толпы раздавались злые выкрики. «Что происходит?» «Не знаю, но мне это не нравится. Пошли, Дубов, нам в другую сторону». Мы углубились в переулок и проплутали минут пятнадцать. В конце концов преодолели последнюю преграду и оказались в темном узком коридоре. Справа шла глухая стена с парой мелких окон под потолком, а слева ряд глухих дверей. К большинству из них не прикасались очень давно, судя по слоям пыли на ручках. Я поставил Мортона на пол и подошел к одной из дверей. Гном открыл ее ключом и поманил меня внутрь, в кузницу. На первый взгляд самую обычную. В центре олели угли в круглой жаровне, заливая квадратное помещение оранжевым светом. Да это же молот и наковальня. В углях стоял тигель, внутри которого что-то плавилось. Мортон подошел к большим мехам и раздул угли. «Я думал, мастер-кузнец может пользоваться только большой кузницей, когда настраивает оборудование или еще что», — удивился я. Я считал бы себя идиотом, если бы не попытался обуздать свое предназначение. Результаты ты видишь. Вынести знания за пределы своей головы я так и не смог, но воспроизвести первый опыт гномов с трабелуниумом. Вот, пожалуйста. Он обвел руками комнату. Кузница, которая сейчас порядком потрепала, результат многовекового прогресса. Но все начиналось с малого, вот с этого. Значит, тут тебе терпения хватило, а как рыбу ловить, так тебя чуть не разрывают. «Ну ты и сволочь, Дубов!» — засмеялся гном. «Уел!» Я тоже хохотнул. Я видел в Мортоне хорошего человека, точнее, гнома и друга, и дал ему это понять. «Ладно, говори, что делать». Взрывы в кузнях Геленмора не уничтожили, а только повредили склад, куда мы сдали наш металл. Кузнец тайком вернулся туда, ускользнул от краевских сыщиков и вытащил ящик с тербелуниумом, что достался мне от отца. Номерок, который я ему отдал перед самым взрывом, пригодился. Сейчас он нахваливал того, кто металл переплавлял в слитки, потому что он оказался необыкновенно чистым. А значит, и эффективность влитой маны будет максимальной. Это не могло не радовать. Мы расплавили слитки в специально высокотемпературной печке, которая стояла подальше от всего остального оборудования, потому жар от нее шел конкретный. Аж брови вяли, оно и понятно. 5000 градусов или даже больше. Через час с лишним вытащили тяжелую емкость с булькающей жидкостью и смешали с расплавом из стигеля, который стоял на углях. Получившуюся смесь залили в форму и сунули в специальный небольшой холодильник с толстыми стенками, которая аж загудел от натуги. Но когда вытащили форму, металл в ней был ярко-оранжевого цвета и уже затвердевший, но еще сохранивший пластичность. Мортон выбил брусок на наковальню и дал мне молоток. Все действия я выполнял, изрядно нагнувшись, так как кузница была приспособлена для гнома, а не полуогра ростом 2 метра с четвертью. Главное, ты должен своей рукой придать ему форму. Шарховатость я потом исправлю, это ерунда, бей молотом. И я бил, а гном переворачивал, остужал в воде, снова раскалял, и я снова бил. Делал форму такой, какую видело мое сердце, или разум, или черт его знает что еще. Просто я знал, что мне нужно и как это должно выглядеть. Стало жарко и душно, мышцы с непривычки гудели, но мне нравилось. Я снял рубашку, позволяя поту свободно течь по моей коже и волосам. Мышцы приятно гудели от нагрузки, вены на руках набухали все больше. Я вдруг понял, что соскучился по тренировкам. Как только вернемся в академию, сразу продолжу. Мортон тоже разделся. Он оказался весьма мускулист, кстати. Часто упражняется в этой кузнице, видимо. Когда все было готово, Мортон отполировал поверхность и дал мне зубило с маленьким молотком. «Теперь руны. Они же у тебя есть?» Я кивнул, взял у него зубило и аккуратно набил руны, которые видел в дневнике отца. Получилось так себе, но кузнец заверил, что доведет их до ума и сделает все в лучшем виде. «Что набил?» — спросил Мортон, когда я закончил. «Сила, доблесть и честь рода дубовых в моих руках». Или дохранят меня предки и дают силы и мудрости противостоять врагам рода? Нет, я отложил зубилый молоток. Нет, обычно набивают что-то в этом духе. Что значит твои руны? Это рецепт. Ре рецепт? Не поверил своему шамгном. И даже немножко побледнел. Да, рецепт батиного супа. Чего? И как он поможет тебе в бою? Еще как поможет, довольно оскалился я. Однажды отец приготовил его в походе, так в радиусе трех километров все растения завяли, а все животные сбежали. Только какой-то странный медоед выжил, еще и в костерном помочился. А когда суп съели, я думал, что это варево дыру в моем желудке прожжет. Убийственная штука. Стоит только вспомнить вкус этого супа. Сразу хочу врагов развоплощать. «Амур, не звергни меня в ядро», — вздохнул Мортон и отобрал зубило с молотком. «Дай сюда». Добавлю пару гномских рун. Что не значит, полюбопытствовал в свою очередь я. Сила и стойкость. Я засмеялся, наклонившись и хлопнув его по плечу. Кратышка слегка присел. В самый раз для батиного супа. Сожри меня, недра. Ладно, за ночь я закончу. Нужно еще рукоять сделать. А пока пошли, верну тебя обратно. Мортон оставил почти готовые изделия на верстаке, и мы вышли из кузницы. Я чувствовал себя иначе. Будто и в самом деле часть меня перенеслась в оружие. Но не в том смысле, что я теперь стал неполноценным или вроде того, нет. Там, в кузнице, прямо в моих руках, что-то появилось на свет. Невидимая эфемерная субстанция, которую я чувствовал и ощущал частью себя, но не видел. И она осталась в оружии, к которому я приложил руку. Пожалуй, больше об этом знают только гномы. А мне не особо важны подробности. Мы пошли тем же путем. Закрыли дверь на ключ, прошли по коридору и сквозь стену. Оказались в переулке. Здесь стало намного шумнее. На улице кричали и бесновались гномы, били стекла, швыряли камни и зажигательные смеси в ту сторону, куда они прежде шли. «Что за...» — насторожился Мортон, и я опустил его на землю. «Не нравится мне это. «Да, мне тоже, Дубов. Давай валить отсюда». «Нет, пойдем взглянем». «А? Ты в своем уме?» Я ничего не ответил и пошел к выходу из переулка. Выглянул из-за угла. Улица была широкой и красивой. Друг к другу лепились каменные здания, выдолбленные в скалах, с декоративными фронтонами наверху, угловатой гномской лепниной на стенах, маленькими окошками и небольшими парадными. Да-да, гномы называли подъезды парадными, как в Петербурге. Яркие фонари освещали тротуары и дорогу, Только сейчас половина из них не горела или моргала перед тем, как окончательно погаснуть. Дымили мусорки, летали камни, порхали в потоках воздуха тлеющие куски бумаги и ткани. Толпа жителей города дралась со стражниками. Точнее, получала звездюлей в одностороннем порядке. Гвардейцы жрецов шли ровным строем, подняв щиты и дубасили дубинками тех, кто осмеливался подойти к ним близко. Выглядит как бунт сказал я рядом стоящему Мортону. Он тоже выглядывал из-за угла, только на меньшей высоте. Куда ведет эта улица? На Дворцовую площадь. Выходит, жители очень недовольны королем. Но почему? Мимо нас пробежало несколько гномов. Один из них швырнул бутылку в толпу гвардейцев. Когда такой импровизированный снаряд вспыхнул, его быстро потушили товарищи. Строй щитов не дрогнул и продолжил наступать. Шли в нашу сторону, объяснующаяся толпа отступала, огрызаясь вилами и топорами. Вдруг один из коротышек-бунтовщиков упал, а все остальные бросились от него в рассыпную. Сперва я удивился такой реакции, а потом понял, в чем дело. Гном корчился и скреб горла, будто задыхался. До меня донесся истеричный смех. «Гадство, я думал, у меня еще есть время». «Ты о чем, Дубов?» — я показал ему на хохотуна. «Проклятие, так слухи правдивы!» Еще вчера я услышал, что где-то на нижних уровнях появилось проклятие шута, но там живут в основном отбросы, с которых станется сойти с ума без всякой причины. Так что не придал этому значения. «Эй, вы!» — окликнул нас один из гвардейцев. «Стоять на месте!» «Кажется, нас заметили», — сказал я, ныряя обратно за угол. «Такую махину попробуй не заметить. Давай валим отсюда». Я схватил гнома в подмышку и бросился вглубь темного переулка. Несколько стражников помчались следом за нами. «Именем его Преосвященства! Стоять!» — орали нам вслед. Я побежал прямо в стену и ударился лбом. «Ай, кузнец чуть не выпал у меня из рук. Какого черта, Мортон? Сейчас, сейчас, мне надо сосредоточиться!» Гвардейцы окружили нас, и я спиной уперся в стену. Их было семь. «Так, парни, у нас всего несколько вариантов. Два, если быть точным». «Либо этот гном приходит в себя, и вы нас больше не видите. Либо мне придется вас побить. Убить не обещаю, но калеки среди вас появятся». Стражники переглянулись и убрали дубинки. «Хороший выбор», — улыбнулся я. «Но нет, они вытащили мечи и топоры». «Плохой выбор. А -а -а -а! — завопил Мортон и закрыл глаза руками. В следующий миг мы провалились сквозь землю. В буквальном смысле. И упали с высокого потолка в пустое помещение. Отбил задницу, зато удержал кузнеца. А то мне без него не выбраться. Комната оказалась большим ангаром с горной техникой. Грузовики, копающие махины и тракторы стояли и пахли железом и дымом. Кратышка пришел в себя, и мы продолжили путь. Правда, пришлось идти немного другим путем, так как мы оказались значительно ниже. Мы пересекли еще несколько жилых кварталов, и везде нам открывалась одна и та же картина. Гномы бунтовали, а гвардейцы выбивали из них дух. Вскоре окольными путями и с помощью еще одного зелья Маны Мортон вывел нас к третьему штреку, где располагался вход в жилой комплекс студентов. Но пришлось подниматься на лифте. Пока кабина двигалась вверх, нарастал нехороший шум. И здесь произошли погромы. Горели кафе и магазины. Самые ушлые гномы уже грабили их, порой даже специально поджигая. Все это мне крайне не нравилось значит, придется решать все возникшие проблемы разом. Впрочем, как обычно. На нашем этаже собралась самая большая толпа, и она штурмовала выход в коридор, который вел к нашему комплексу. Вот только их наступление быстро захлебнулось, потому что поперек прохода стала мощная фигура Тамар Петровны. Я даже помахал ей, выходя из лифта, и пошел обходить пропасть шахты по балкону. Когда обошел няньку, княжны окружила троица воинственных карликов — Один из них держал в руках кистень с шипастым шаром на конце длинной цепи. Гном размахнулся и ударил Тамару Петровну прямо в лицо.